Около харчевин обязательно стояли зазывалы, которые громкими голосами расхваливали приготовленную пищу, приглашая тут же ее отведать. Однако трудящийся люд довольствовался рисом низшего сорта с чесноком и другой растительностью, это и просто чумизы Продовольственное положение в Чунцине было чрезвычайно тяжелым. Город в лучшем случае получал 25% необходимого для его снабжения риса. Риса систематически не хватало. В целях сохранения контингента служащих государственных учреждений правительство было вынуждено взять на себя снабжение рисом по низким ценам чиновников, военных работников и учителей. Большая же часть населения – кустари, мелкие торговцы, рифши, кули – Работники свободных профессий, врачи, писатели, артисты государством не обеспечивались и покупали рис на рынке по чрезвычайно высоким и все время возраставшим ценам. Индекс цен в июне 1941 года составил 3214% по сравнению с июлем 1937 года. Недостаток риса, высокая цена на него – были предметом постоянных разговоров и недовольства населения. У рисовых лавок скапливались огромные очереди. Люди простаивали часами, сутками, дожидаясь, пока подвезут рис. Наблюдали случаи беспорядков в рисовых очередях, когда полиция применяла оружие. Были жертвы. Чрезвычайно тяжелым было положение учреждений, которые находились на государственном бюджете. Университеты, школы, больницы недоедание среди студентов, случаи смерти от истощения были типичными явлениями. Больницы не имели риса для питания больных. Правительство было вынуждено сокращать количество учреждений, служащие которых пользовались правом покупать рис по удешевленным ценам. Жизненный уровень служащих государственных учреждений был весьма низок. Средний чиновник еле-еле сводил концы с концами. Рабочие вообще жили впроголодь. Их дневной заработок составлял 3-4 доллара при 12-14-часовом рабочем дне. Особенно ужасным было положение рикш и кули. В то время бытовала поговорка «Генерал бьет офицера, офицер бьет солдата, солдат бьет рикшу». А на другой ступени социальной лестницы Стояли представители финансовой и промышленной буржуазии, помещичьих кругов и высшего слоя чиновничества. Острой проблемой воюющего Китая было снабжение армии оружием и боеприпасами. Особенно плохо обстояло дело с артиллерией и авиацией. В самом Китае производилось только легкое оружие, да и то на кустарных предприятиях. Производство не артиллерийских орудий и самолетов отсутствовало. Даже ремонт этих видов оружия производился в кустарных мастерских. Автор лично осматривал самолеты ремонтные мастерские в Чэнду, которые размещались в сараях со стенами из плетня и были крыты соломы. В 1940 году в китайской армии насчитывалось орудий малокалиберных 1250 штук. Орудий средних калибров 75-76 миллиметров, 997 штук. Орудий тяжелых, выше 75 миллиметров, 171 штука. Минометов разных калибров 5795 штук. Снарядов к ним зенитных 75 тысяч штук. Мелкокалиберных, в том числе и противотанковых, 4 миллиона 680 тысяч штук. Средних 75-76 миллиметров, 278 тысяч 600 штук. Тяжелых 105-150 миллиметров, 68 тысяч штук. Как правило, артиллерия средних калибров, не говоря уже о тяжелой, находилась в тылу и с войсками не взаимодействовала. Если еще учесть, что кайши лучшие вооруженные силы и значительную часть